тем более, что из-за ее отсутствия в Лондоне она не могла бы обслуживать клиентов. Тогда что он вообще делал в Дербишире? Вероятно, их связывало что-то еще. Едва ли столь важно разбираться сейчас с ролью Коула? Едва ли? Как вы можете так говорить? Он же убит, инспектор. Может ли быть более важная причина? Линли стрельнул в нее взглядом. Анката быстро вмешался, словно пытаясь предотвратить угрозу надвигающегося взрыва. А что, если Коула послали убить ее? и в итоге он сам расстался с жизнью. Или он хотел предупредить ее о чем-то, например, сообщить о возможной опасности. Тогда почему он просто не позвонил ей? — возразила Барбара. — Какой смысл вскакивать на мотоцикл и нестись аж в Дербишир, только чтобы предупредить ее о чем-то? Она сделала шаг в комнату, словно приблизившись, могла как-то склонить их к ее ходу мыслей. — У этой девицы имелся Пейджер, Уинстон. — Если ты собираешься возразить мне... что он притащился в скалистый край, потому что не сумел разузнать номер ее домашнего телефона, то почему тогда он не оставил ей сообщение на пейджере. Если Николь угрожала какая-то опасность, то она могла настигнуть ее самыми разными путями. Задолго до того, как сам Коул приехал с сообщением, как раз это и произошло, — заметил Нката. — Верно. Произошло худшее. И оба они мертвы. Оба. И мне представляется, что было бы разумно, «Рассматривать их смерть именно в таком ключе, не как случайное совпадение, а как взаимосвязанные события, «А мне представляется, — выразительно произнес Линли, — что вас, Хейверс, ждет архивное задание. Спасибо за ваш ценный вклад. Я дам вам знать, если вы мне еще понадобитесь, но, сэр Констебль...» Он произнес это слово намеренно подчеркнуто, напоминая ей о недавнем понижении в звании. энката заерзал на стуле за столом Линли. Похоже, надеюсь, что хейверс глянет в его сторону, но она не взглянула. Рука, державшая блокнот, бессильно опустилась, и Барбара продолжила потерявшим уверенность голосом. «Сэр, я лишь подумала, что надо бы выяснить, какие цели преследовал Коул в Дербишире. Узнав причину его путешествия, мы выйдем на нашего убийцу. Я прям-таки чувствую это, а вы?» «Мы учтем ваши чувства». Она прикусила зубами верхнюю губу и, наконец, взглянула на Нкату, словно рассчитывая на его очередную реплику. Ее напарник слегка приподнял брови и скосил глаза в сторону двери, по всей вероятности намекая, что самым разумным с ее стороны было бы сейчас поспешить к компьютеру. Она проигнорировала его намек и вновь обратилась к Линли. — Так могу я заняться этим, сэр? — Заняться чем? — Разработкой Коула. — Хеверс, у вас уже есть задание. Вам приказано вернуться к нему. — Когда вы закончите работу с архивом, я попрошу вас доставить документы Сент-Джеймсу, а после этого мы поговорим о новом задании. Но неужели вы не понимаете, что раз он приехал в Дербишер ради встречи с ней, то между ними явно были более сложные отношения. Барб, предостерегающий, произнес НКАТа. У него была куча денег, упрямо продолжала она куча бабок, инспектор. Ладно, согласна. Он мог отлично зарабатывать на открыточках. но у него на квартире мы также обнаружили марихуану. И еще он твердил о каком-то большом заказе. Говорил об этом матери и сестре, миссис Бейден и силли Томпсон. И я подумала сначала, что он просто балуется с наркотиками, но поскольку дела с рекламными открытками совершенно не объясняют причины его поездки в Дербишир, то, хейверс я не собираюсь повторять еще раз, но, сэр, черт побери, нет, Линли, с огромным трудом, Сдерживало раздражение, упрямство этой женщины действовало на него, как спичка, подложенная под сухую растопку. Если вы пытаетесь намекнуть, что кто-то проследил за ним до Дербишира, лелея замысел, прирезать его там, то это не так. Все собранные нами факты ведут нас прямиком к дочери Мейдена. И если вы не понимаете этого, то, значит, в результате вашей июньской прогулки по Северному морю вы потеряли не только звание,